Глава 151. Просьба Клейна. Весь обратный путь до Ламуда их сопровождала уханье софис трекот насекомых. Спустя несколько долгих секунд Мистер Разик уставился перед собой и решил нарушить молчание. Хотя я не то уверен, что именно со мной произошло, кое-что я всё-таки усвоил. Возможно, я прожил очень-очень долгую жизнь. Мистер Разик. Может быть, вам стоило бы задуматься над тем, можно ли вас называть человеком? Подумал Клейн, всё же нер смелившись сказать это вслух. Эта пустыня, это молчание зачастую подобное делает человека слабым. Должно быть, я заплатил немалую цену в обмен на столь долгую жизнь. Я живу с конца четвёртой эпохи, словно дух блуждающий по континенту. Его голос стал ниже, будто Зиг пытался сдержать свои эмоции. Я не помню прошлое, я забыл о людях и вещах, которые поклялся помнить. Гален задумчиво потыкал носком ботинка в заросли перед собой. Местаразик, у меня есть теория. Что за теория? Азико повернул ЦУ иставился в сторону. Я считаю, что вы не один раз теряли память. Возможно, умираете раз в несколько десятилетий, и ваши воспоминания попросту исчезают. А через некоторое время пробуждаетесь и начинаете жить заново. Только так можно объяснить многообразие ваших снов. Ведь сны Это отражение того, с чем вы столкнулись в своих жизнях, описал Клейн. Азиг замедлил шаг, будто сама Тимас схватила его за рукав. Спустя несколько мгновений он уставился вперёд ничего не видящими глазами. Это очень похоже на мои недавно пробудившиеся воспоминания. Пробудившиеся воспоминания? У Клейна возникла неожиданная идея. Места Разик, думаю, не стоит покидать Тонгон в поисках потерянного. Но воспоминание вернулся к вам сами. Почему? вскинул голово Азик. Кален пояснился улыбкой. Они не исчезли, и эта часть пробудившихся воспоминаний прямое тому доказательство. Более того, помните, как вы проснулись в Бекленде и обнаружили, что забыли своё прошлое? Азик внул. Этот кошмар беспокоит меня и по сей день. Кален силой опустил на землю свою чёрную трость и всё объяснил. Но до сегодня я не видел в этом ничего необычного. Но в свете ваших откровений и моих собственных сомнений произошедшее кажется весьма странным. Когда проснулись, у вас было удостоверение личности и достаточно денег, и никого это не удивило. Всё это кажется специально организованным, чтобы без усилий влиться в незнакомое для себя общество. Кто же всё организовал? На это есть только один ответ. Вы. Вы всё вспомнили и поняли, что придётся перейти в новую жизнь. Таким образом подготовили необходимое и изо всех сил старает, чтобы не вызывать подозрений. Азик Замер, он уставился на блики света от города вдалике. Возможно, родителями, которых я постоянно искал, на самом деле был я сам. Он вздохнул, признавая правдоподобность слов Клейна. Тогда не нужно ничего искать. Всё, что вам необходимо, просто терпеливо ждать, пока воспоминания не вернутся к вам сами. Попытался утешить Азика Клейн. Месье Трозек неосознанно надёрнул тростью, прежде чем замереть, остать похожим на мраморную статую. Через несколько долгих мгновений он посмотрел вдали и ответил: "Возможно, только возможно я восстановлю память, когда жизнь подойдёт к концу. Но я не хочу столько ждать. Хочу иметь в запасе достаточное количество времени, чтобы во всём разобраться и скинуть ярмо своей судьбы. Так что стоит действовать решительно и понемногу вызывать воспоминания". вернуть их до предполагаемого вами времени, простое ожидание только заставит повторить цикл. Действительно, подобного не стоит ждать с нетерпением. Клейн не стал его отговаривать, вместо этого спросил: Местер Азик, могу я попросить вас о помощи в поисках преступника, который забрал голову вашего сына и нарушил гармонию моей судьбы? Азикс лишь качнул. Что от меня требуется? Клейн собрался с мыслями. Смею надеяться, что вы уделите немного времени и на следующей неделе посетите городок в нескольких часах езды от Ингона. Нужно провести любой ритуал, но не причиняющий никому вреда. Увидев, как вы, мистер Азик, пытаетесь разыскать преступника, используя кровную связь, я пришёл к выводу, что вы весьма искушены в стихии мёртвых душ. Не вижу никаких проблем. Пообещал Азик даже не поинтересоваться причинами подобной просьбы. Я в то же время молчаливо согласился с предположением о наличии у него определённой родоспособности. Спасибо, это очень важно. Кроме того, целью можете избрать только последователя богини вечной ночи и не оставлять за собой лик, проинструктировал Клейн. Только так произостем за эмоционачные ястребы. Только так он сможет присоединиться к команде и предложить использовать запечатанный артефакт 30782, и только так он получит шанс извлечь божественную кровь. Чтобы создать шар уполяющего солнца. Это был самый мощный предмет, который парень мог получить. Если преступник, живший в доме с красным дымоходом, ещё не покинул Лингон, Калеен должен продолжить расследование и сделать всё возможное, чтобы стать сильнее. Да, согласно полученной информации, небольшая утечка силы не повредит 30782. Может быть чуть больше времени на очищение. Исключительно на благо Лингона. такими словами Клейн попотел за оправдать свои мотивы. Однако Азика не заботили его мотивы, он кивнул. Я сообщу город и примерное время, чтобы вы смогли подготовиться. Клейн Блекчон выдохнул. Кажется, поездка в Ломут не прошла даром. Они избросили всего лишь первый покров тайны и предстоял разгадать ещё больше загадок. По крайней мере, удалось заручиться дружбой мистера Азика, надёжного союзника в поисках человека, скрывающегося за кулисами. В половине 12-го ночи голодный и уставший Клен вернулся на улицу Нарцисса. Подумать только, вместо Разик не накормил меня ужином, хотя в любом случае у него не было настроения. Пробормотав, он открывает дверь. В доме было не так темно, как он того ожидал, изящная газовая лампа осветила гостиную, а Бенсон с книгой в яркой обложке устроился на диване. Увидев Клейна, Бенсон собирался что-то сказать, как вдруг зевнул. Емоции не оставались нече водорогрово, кроме как прикрыт рукой. Когда он закрыл дверь и насмешливо произнёс: "Я побывал в Ламудии с мистером Азиком. Там стоит замок заброшенный вот уже несколько столетий". Лицо Бенсона посветлело, он усмехнулся. Бездонная ночь, заброшенный на тысячелетия замок, мрачная и жуткая обстановка и пара археологов. Идеальная завязка для мистического детектива. Действительно, В том замке произошло нечто сверхъестественное и загадочное. Колейн вспомнил ту странную дверь и плач младенца. Его так и не отпустил страх. Что-то такое вправду висело в воздухе. Бенсон снова зевнул, прежде чем закрыть книгу. Пора ложиться. С тех пор, как я занялся изучением классической литературы, мой сон стал особенно хорош. Припомнив рассказ "Мисс Справедливость", Колейн мысленно рассмеялся. Понизив голос, под усторонью начал шептать. Бенсон. Ты же знаешь, наша компания связана с полиции округа Ава. Недавно я услышал новость, что король, премьер-министр и члены парламента устали от неэффективности правительства. Они хотят провести реформу и на основе открытого экзамена избрать талантливых людей, чтобы те получили чин. Что-то вроде вступительных испытаний в университете. Бенсон растерялся, затем его глаза вспыхнули, и он переспросил. Экзамен? Да. Сдав его, ты можешь стать государственным служащим. Я предполагаю, что экзамен будет соответствовать вступительным в университет. Литература, филология, математика и логика, а также понимание законов. Колин воспользовался возможностью, чтобы высказать своё мнение. Бенсон, это конфиденциальная информация, и не стоит возлагать на неё надежды. Никто не знает, примут ли закон Палата лордов и Палата общин. Буду иметь в виду. Я понимаю, что всё, что мне нужно делать, Этоусть αρно учится. Он улыбнулся. Я бы учился с проведённой реформой или без. Я сделаю всё возможное, чтобы освободиться от этой жизни и найти лучшую работу. Способность к обучению это самая большая разница между человеком и кучеревым бабуином. Нет. Исследования показывают, что у бабуинов довольно приличное IQ, и что обезьяны могут учиться. Коленс вздохнул и посмотрел вслед поднимающемуся на второй этаж Бьенсену. После этого он улыбнулся. почесал живот и ушёл на кухню. Поту сторону него ждали гарниры курица, специально отложенные для него бенс с намымилисцей. И Клейн расслабился, предаваясь своему позднему ужину. Стояла глубокая ночь, и большинство людей уже спали. Клейн был почти единственным, кто в это время бодрствовал, наслаждаясь прохладным воздухом с улицы и равномерно дышал. Всё было мирно и безмятежно. Удовлетворив свой голод, он вымыл посуду и принял ванну. Наконец, Клейн вернулся в комнату и запер за собой дверь. Парень вздохнул, но не позволил себе провалиться в сон. А вместо этого достал используемый для ритуалов серебряный нож и изучил комнату с тянущей духовности. Он хотел проверить новую теорию в мире надсерамтоманом, и неважно, был ли опасен призыв шута, не принадлежащего этой эпохе или нет.